Глава седьмая Конечно, прежде чем отправиться пить кофе, мы осмотрели взорванную комнату. К счастью, стена, ограничившая стайной комнатой, не пострадала. Сработало магическое укрепление. А вот сам кабинет был перевернут вверх дном. Все обгорело, дорогая мебель частично разлетелась на осколки. По стенам текла вода и образовывала большие лужи на полу. Это были остатки магии Ивана, высшие, между прочим. Не каждый маг нашего мира может преобразовать воздух в воду, чтобы затушить пожар. Я даже прониклась к нему уважением. Ведь кроме него, прежде я видела лишь двоих, способных на подобное. семён и я сама. У дальней стены возле раздолбанной тумбочки валялись почерневшие осколки моей любимой старинной вазы. «Эх», — вздохнула я, — «китайский фарфор, династия Мин». «Очень вам соболезную», — совершенно серьезно сказал Иван. Видимо, гибель предметов антиквариата не оставила равнодушным и его. Потом он вдруг присел над каким-то чужеродным проводком, уцелевшим во время взрыва, поднял и повертел его в руках. «Как я и думал, никакой магии» поэтому вы ничего и не почуяли. Простое взрывное устройство. А вот тут он указал левее. Вы задели ногой леску, что тянулась к этой коробочке. Что будете со всем этим делать, Кира? Он поднялся и изучающе смотрел на меня. Словно проверял, испугаюсь ли я постфактум покушения на свою жизнь. А что делать? Пожала плечами я. Вызову полицию. Чуть позже. Вы пойдете как свидетель, если не возражаете. Не переживайте, следователи будут знакомые, долго не задержат. Потом вызову клининговую компанию и закажу новую мебель. Вообще, я уже начинаю сомневаться, что те, кто покушался на меня, имеют хоть какое-то отношение к магии. Мне вспомнилось, как возле машины я тоже не смогла обнаружить магический след. «Не факт», — серьезно сказал Иван. Если мои подозрения верны, то они маги, просто куда слабее нас с вами. И чтобы, как это нынче говорят, не запалиться, используют исключительно немагические методы. Например, они легко могли шантажировать вашу горничную. У вас ведь есть горничная? Уверен, что есть. Совершенно не могу представить вас со шваброй в руках шантажировать вашу горничную, чтобы она провела их сюда для установки взрывчатки. А для полиции все могло бы выглядеть как разборки по бизнесу. Что, говорите, они забрали букет из машины? Ага, больше ничего не пропало. Изучая Ивана взглядом, ответила я. Теперь главное отключить эмоции по поводу возможного предательства Милы. И вызнать у Ивана все, что возможно. И понять, когда он говорит правду, а когда нет. Ведь есть очень небольшой, но шанс, что оба покушения подстроены Иваном, чтобы удачно спасти меня и сделать должницей. Что же, поздравляю вас, Кира. Они вас приговорили. После похищения букета они, должно быть, сочли, что теперь у них есть наводка на дракона. Вы ведь использовали букет так А получив наводку, они решили, что можно убрать вас чтобы вы, не неровен час, не прикончили их долгожданного дракона. Чтобы не неровен час, не прикончили их долгожданного дракона. Эхом пронеслось у меня в голове. Это что еще за новости? Так, Иван, я красиво уперла ладонь в бок. Сейчас мы пойдем выпьем кофе, управляться с кофемашиной равно как и со шваброй и я умею. И вы расскажете мне все, что знаете о тех, кто мне угрожает. Разумеется, — пожал плечами Иван, — расскажу. Только надеюсь, эта моя услуга мне тоже зачтется. Разумеется, — в тон ему ответила я. Обещаю при каждой встрече поить вас отменным кофе. Кроме условий битвы с драконом, разумеется.